Глава 9. На другой вечер работа закипела. Гена сидел за столом и как главный специалист по объявлениям писал: "Открывается дом дружбы. Каждый, кто хочет иметь друга, пусть приходит к нам". Чебурашка брал эти объявления и выбегал на улицу. Он наклеивал их везде, где можно и где нельзя: на стенах домов, на заборах, и даже на проходивших мимо лошадях. Галя в это время прибирала в доме. Закончив уборку, она поставила посредине комнаты стул и прикрепила к нему табличку "Для посетителей". После этого друзья уселись на диване немножко отдохнуть. Вдруг входная дверь тихонечко заскрипела, и в комнату проскользнула маленькая юркая старушка. Она вела на верёвочке большую серую крысу. Галя вскрикнула и влезла с ногами на диван. Гена сорвался с места, забежал в шкаф и захлопнул за собой дверцу. Один только Чебурашка спокойно сидел на диване. Он никогда не видел крысы, поэтому не знал, что их полагается бояться. "Лариска, на место", скомандовала старушка. И крыса быстро забралась в маленькую сумочку. висевшую на руке у хозяйки. Из сумочки высовывалась теперь только хитрая мордочка с длинными усами и черными бусинками глаз. Постепенно все успокоились. Галя снова села на диван, а Гена вылез из шкафа. На нем был новый галстук, и Гена делал вид, что только за галстуком лазил в шкаф. Тем временем старушка уселась на стул с табличкой для посетителей и спросила «Гена?» то из вас будет крокодил. Я ответил Гена, поправляя галстук. Это хорошо, сказала старушка и задумалась. Что хорошо? спросил Гена. Хорошо, что вы зелёный и плоский. А почему это хорошо, что я зелёный и плоский? Потому что если вы ляжете на газон, то вас не будет видно. А зачем я должен лежать на газоне? снова спросил крокодил. Об этом вы узнаете потом. А кто вы такая? наконец вмешалась Галя. И чем вы занимаетесь? Меня зовут Шапокляк, ответила старуха. Я собираю злы. Не злы, а злые дела, поправила её Галя. Но только зачем? Как зачем? Я хочу прославиться. Так не лучше ли делать добрые дела? вмешался крокодил Гена. Нет, ответила старуха. Добрыми делами не прославишься. Я делаю 5 зол в день. Мне нужны помощники. А что вы делаете? Много чего, сказала старуха. Стреляю из рогатки по голубям, обливаю прохожих из окна водой и всегда-всегда перехожу улицу в неположенном месте. Всё это хорошо, воскликнул крыходил. Но почему я должен лежать на газоне? Очень просто. объяснила, что как вы ложитесь на газон, и так как вы зелёный, вас никто не видит. Мы привязываем на верёвочку кошелёк и бросаем его на мостовую. Когда прохожий нагибается за ним, вы выдёргиваете кошелёк из-под носа. Здорово я придумала. Нет, обиженно сказал Гена. Мне это совсем не нравится. К тому же на газоне можно простудиться. Боюсь, что нам с вами не по пути. обратилась к посидетельнице Гале. Мы, наоборот, хотим делать добрые дела. Мы даже собираемся устроить дом дружбы. Что? закричала старуха. Дом дружбы? Ну тогда я объявляю вам войну. Привет. Постойте, задержал её крокодил. Вам всё равно кому объявлять войну? Пожалуй, всё равно. Так до объявите её не нам, а кому-нибудь другому. Мы слишком заняты. «Помогу и кому-нибудь другому», — сказала старуха. «Мне не жалко». «Лариска, вперед!» — скомандовала она крысе. И они обе скрылись за дверью.